и надел свою поношенную черную одежду. Он снова вскочил на лошадь и через несколько минут очутился в Бреле-О, занимающем вершину прекрасного холма. «Энтузиазм увеличил число этих крестьян», — подумал Жульен. «В верьере толпы нельзя пошевельнуться, и здесь собралось тысяч десять у старинного аббатства». Наполовину разрушенное вандалами-революционерами, Это аббатство было великолепно восстановлено при реставрации, и уже поговаривали о чудесах. Жульен присоединился к аббату Шелану, крепко выбронившему его и снабдившему сутаной и стихарем. Он поспешно оделся и последовал за господином Шеланом, направившимся к молодому епископу Агды. Это был племянник господина Деламоля, недавно назначенный.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 Посетов в целые три четверти часа на молодости епископа, священники решили, что следовало бы их главе отправиться к мансиньору уведомить его, что король скоро прибудет и что пора отправляться в церковь. Преклонный возраст господина Шелана заставил выбрать его главой. Несмотря на то, что он злился на Жульена, он знаком велел ему следовать за собою. Жульен отлично носил свой стихарь. При посредстве, не знаю каких экклезиастических ухищрений туалета, он превратил свою пышную шевелюру в гладкую, но по оплошности, увеличивший гнев господина Шелана, из-под длинных складок его сутаны виднелись шпоры почетного гвардейца. Когда они явились в комнаты епископа, высокомерные лакеи в золотых галунах Едва удостоили ответить старому священнику, что монсеньора нельзя видеть, и стали смеяться над ним, когда он попытался им объяснить, что в качестве старейшины благородного капитула Брелео он пользовался правом быть принятым во всякое время епископом. Надменность Жульена была задета наглостью лакеев. Он принялся бегать под артуаром старинного аббатства, пытаясь проникнуть во все попадавшиеся двери. Одна маленькая дверь уступила его натиску, и он очутился в келье, окруженной лакеями мансеньора в черных фраках и с цепями на шее. По его озабоченному виду они приняли его за вызванного епископом и пропустили. Сделав несколько шагов, он очутился в огромной готической зале, крайне мрачной, обшитой черным дубом.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 Они были украшены богатую резьбою из дерева различных цветов, изображавшей тайны апокалипсиса.